Глава девятая. Оружие. «Всё хорошо!» — крикнул старший из оружейников. И я с облегчением выдохнул. Минус один труп на моей совести, если от неё вообще что-то осталось. «Откройте! Велено всех проверить, а то одна группа космобиологов потерялась. Надо найти!» «Так они здесь! На консультацию пришли! Сейчас открою!» Оружейник подошёл ко мне и тихо сказал на ухо. — Я тебя не выдам. Иди на склад, там спрячешься за ящиками. — Ну смотри, обманешь, и от доброго мутанта Мора ничего не останется. И от тебя тоже. — Не обману. Ты пришел с правильной целью. Я благодарно кивнул и закрылся на складе, утащив за собой труп. Дверь за мной закрылась автоматически. Спрятался за высоким стеллажом с коробками и начал прислушиваться. Голоса доносились приглушённо, но разборчиво. Я не привык на слово доверять бункерским, поэтому отслеживал, что происходит за дверью. «Господа учёные, а чего не доложили о перемещении? Вы вообще в курсе, что ваш охранник убит мутантом?» — спросил зашедший мужчина. «Так ночь же! Кто согласовывать будет?» — ответил старший из учёных. «А мы как раз хотели с ребятами чай попить и обсудить. Какую управу вообще можно придумать на нашего нового пленника?» Уж больно страшно с ним в одном помещении находиться. Это не он ли охранника убил? — Нет, какой-то другой. Кто-то отключил камеры, так что даже сами посмотреть не можем. А вам, господа ученые, штрафная смена за излишнюю самостоятельность. — Ну, похоже, что эта самостоятельность нам жизнь спасла. — Судьба, никак иначе, — поддержал один из оружейников. — А когда нам будет можно вернуться в лабораторию? — спросил ученый. Через часок там группа зачистки всё осматривает. Внезапно раздался незнакомый взволнованный голос. Я догадался, что один из строптивых учёных. «А можно я с вами пойду? А то больно страшно здесь находиться, когда...» «Ты совсем струсил», — перебил его старший учёный. «Мне кажется, что в окружении ребят с оружием сейчас самое безопасное место». «Так-то оно так, но... можешь уходить». Но тогда до конца жизни полы мыть будешь вместо экспериментов. Мне трусы в команде не нужны. Во, мужик даёт. Даже не ожидал от него такого напора. Но как бы это ни показалось подозрительным проверяющему. Простите, я останусь со всеми. Сдался, наконец, юный учёный. Вот и славно. У вас ещё есть вопросы, Пётр Алексеевич? Нет, но я вас тогда оставлю. Если что, знаете, где тревожная кнопка, и без оружия не ходите. Ваши друзья же поделятся?» «Конечно. Даже на полигон сходим. Научим, как пользоваться. Вы, кстати, это согласуете. А то, чего пистолеты неопытным биологам давать?» «Тоже верно. Часа через три на полигон приходите. Там как раз полчаса свободных будет. Думаю, вам хватит». «Да, хватит. Нажимать на курок дел нехитрое», — усмехнулся оружейник. Проверяющий ещё минут десять инструктировал, что делать в случае нападения таких, как я, и мне пришлось затыкать себе рот, чтобы не заржать от его наивности. Мужик свято полагал, что обычная пуля меня остановит. Вскоре послышался звук закрытия двери, и я вышел со склада, не скрывая улыбки. «Вот же идиоты у вас тут работают», — подметил я. «Это да», — посетовал немолодой оружейник. «Хотя бы проверил, прежде чем инструкции раздавать». А то один уже выполнил в точности и поплатился. — А на полигон вам зачем? — Так к этому времени образец соберём, проверить надо будет. — Ясно, — сказал я и осмотрелся. — А кто тут у вас такой трусливый? Парень в белом халате выдал себя, когда вместо ответа опустил взгляд к ботинкам. — Ты, значит, я приблизился к нему? Парень отшатнулся и дрожащим голосом сказал. — Простите, я бы вас не выдал, честное слово. Просто испугался. Ещё раз заставишь меня сомневаться в тебе, умирать будешь долго и мучительно. Всё ясно, рявкнул я. Да-да, ясно. Походу, я так сильно испугал парня, что он не рассчитал траекторию и вместо того, чтобы приземлиться на стул, свалился на пол. Ровно через час мы собрались и вышли в коридор. Я снова шёл в центре группы, чтобы не привлекать внимания, если вдруг наткнёмся на случайного прохожего. Скрестил руки на груди. А то не хотелось даже случайно кого-то коснуться. В лифт, правда, мы все не поместились, поэтому разделились на две группы. После визита проверяющего я уже не сомневался, что никто не сбежит. Вроде все адекватные, самоубийц нет. И это они еще не в курсе, какой трэш должен твориться наверху. Я периодически просматривал уровни бункера выше с помощью шестого чувства. Все, вплоть до тех, где начиналась защита эсфериума. Местами там разгоралась настоящая бойня. Да уже сейчас на 10 уровней выше лабораторий космобиологов не прекращались атаки бункерских на моих мутантов. Но наши умело вели сражение лишний раз не подставлялись. Прямо гении отвлечения внимания, так сказать. Но мне все же следовало поторопиться, а то не факт, что они продержатся до утра. Когда мы с учеными и оружейниками вернулись в лабораторию с клеткой монстра, Трупа охранника здесь уже не было. Да и вообще всё блестело, как новенькое, а в нос ударил резкий запах хлорки. Я подошёл к клетке с инопланетным пленником. Кажется, его состояние ещё больше ухудшилось. «Живёт из последних сил?» — спросил я у старшего учёного. «Похоже на то. Значит, верно наша теория, что без оболочки в чистой среде ему не выжить». «Тогда мне надо всего лишь пробить оболочку», — рассуждал я вслух. «Скорее всего, но без образца этой самой оболочки сложно сказать, чем можно на неё повлиять. Всё равно у нас нет других вариантов, кроме того же фериума. Тогда и таймер не нужен. Пусть пуля прошибает оболочку на вылет. Тогда фериум должен быть в верхнем слое пули. А он жидкий, поэтому это невозможно», — включился в разговор чернобородый оружейник. «А реально ли сделать так, чтобы при выстреле фериум из второго слоя начал вытекать и обволакивать пулю?» — спросил я так он разлетится раньше, чем достигнет цели. Блин, и ничего нельзя придумать. «Ребята, мозговой штурм!» — прикрикнул оружейник своим коллегам. Они уселись за свободным столом, на котором развернули упаковки с едой, захваченной в автомате в коридоре. Удобно, контейнеры в него поступали прямо из столовой, и кто угодно мог взять себе без оплаты. Ребята даже мне парочку захватили, чему я несказанно удивился. У них что, стокгольмский синдром начался? Трусливый лаборант налил всем чаю и даже мне, а потом он присоединился к оружейникам. Походу, хотел держаться от меня как можно дальше. Ну и правильно, нечего впустую перед глазами маячить. — Как будете радиацию выкачивать из клетки? — поинтересовался у меня старший учёный. — Да, просто, — ответил я и хлебнул чай из кружки. — Напиток был сладкий. — Да, я такого вкусного чая с прошлой жизни не пил. — Позвольте понаблюдать. конечно Но на всякий случай отойдите хотя бы на метр, чтобы дозу излучения не поймать. Ученый отступил на целых два метра, а я допил чай и поставил кружку на стол, после чего уже приложил руки к бронированному стеклу с прожилками фериума, и металл отозвался. Некогда ровные полосы исказились, притягиваясь к моим рукам. В своей попытке выкачать остатки радиации из клетки через стекло, в котором было очень мало стыков для прохода частиц, мне заодно пришлось бороться с фериумом. Ведь этот металл с такой же интенсивностью хотел выкачать энергию из меня. Это было сложное противостояние. С моего лба ручьем палился холодный пот, а я продолжал притягивать. Притягивать каждую радиоактивную частицу, что только мог найти. Меня вымотало за считанные минуты. Но я продолжал смотреть за ослабевающей тварью за стеклом. Это давало сил продолжать. Глаза инопланетной сущности почти исчезли а чёрного облака осталась лишь серая дымка. «Поразительно!» — послышался голос учёного за спиной. «Ещё бы! Знал бы он, каких трудов стоило мне это представление. Но благо, оно закончилось раньше, чем я свалился без сил. Серая дымка в клетке исчезла, растворилась в воздухе. Или же это я ненароком проглотил то, из чего состояла эта тварь? Нет, я бы заметил». Уж слишком приметное свечение исходило от этого типа радиации. «Внутри есть дозиметр?» — устало спросил я. «Да, сейчас минуточку, проведём замеры». Учёный отошёл к встроенному в стену компьютеру и потыкал пальцами в сенсорную панель. Стоило мне отойти от клетки, как нить фериума вернулась в привычное положение в форме решётки, чьи тонкие очертания прутьев лишь поблёскивали в стекле. Я присел за стол рядом с оружейниками. Устало вытянул ноги, но так, чтобы никого не задевать. «Хреново выглядишь», — сказал Чернобородый. «Есть такое. Но пулей меня даже в таком состоянии не убить», — усмехнулся я. «Да мы и не думали», — отмахнулся он. «Ну, по крайней мере, я, а для остальных я пример». Чернобородый протянул мне запечатанный контейнер с едой и приборы. И я жадно напал на обед. Наконец-то что-то, кроме пресной рыбы. Я с удовольствием вкушал пюре с кусочками курицы в каком-то бобовом соусе. «Как же вкусно!» — восхитился я, когда поел. «Хорошо живёте, парни?» «Есть такое. Производство еды у нас хорошо налажено». Тем временем старший учёный озвучил результаты. «Два микрорентгена в час. Поразительно!» «Что это значит?» — нахмурившись, спросил оружейник. «Что там почти нет излучения», — ответил я вместо учёного. — Верно, — подтвердил учёный. — В клетке даже ниже нормального уровня по всему бункеру. Для сравнения у нас считается нормой 30 рентген в час. — Значит, предложения верны. Мне потребуется лишь пробить оболочку. — Именно. — А на этот счёт у нас с ребятами появилась идея, — выдал чернобородый оружейник. — Так чего молчали, — нахмурился я. — Ждал, пока вы подтвердите свои данные. Иначе какой смысл? — Тоже верно. — Ну, рассказывай, чего надумали. Короче, есть у нас тут одна секретная разработка. Вкратце, пуля с ядом. Там, куда не попадет человек, в любом случае, труп. Правда, массового производства не получилось из-за сложности приготовления. Но на складе осталось пару пистолетов с пулями, которые можно модернизировать. Там как раз не стали для безопасности заполнять пули ядом. Он, видите ли, портится со временем. Так как высвобождается этот яд? Сложно и просто одновременно. Суть, в общем, такая. Пистолет выстреливает цельной пулей, но как только она встречает препятствие, то верхняя оболочка распадается на мелкие острые осколки и освобождается спрятанный во втором слое яд, а остаток пули проходит на вылет. Ха! Ну, капец, вы заморочились. А просто разрывные нельзя было использовать. Так их с 19 века не производили. Ну, по крайней мере, в России. Так что у нас не было ресурсов. Поэтому пришлось изворачиваться. ясно «Ну тогда пойдемте наполним пули фериумом и проверим». «Пошли. Только сразу скажу, фериума хватит на один магазин и еще три патрона. Так что предлагаю эти три использовать для проверки». «Заметано». После небольшого отдыха и вкусной еды я снова пришел в норму, поэтому с энтузиазмом поднялся со стула. «А, Мор, до полигона далеко идти. Вы лучше халат накиньте», — посоветовал мне старший ученый. «Спасибо», — ответил я и принял из его рук чистый белый халат и накинул его прямо на свою чёрную одежду из кожи гигантского червя. Сперва мы вернулись в мастерскую оружейников, и ребята быстро подготовили снаряды. К полигону мы снова шли всем скопом, пришлось спуститься на четыре уровня ниже, и на этот раз по пути нам встречалось немало людей в армейской форме. Они куда-то спешили, и на меня в белом халате, идущего в центре толпы, совсем не обращали внимания. Мы зашли в большой тир, где автоматически включился свет при нашем появлении. Мишени здесь были чисто интерактивные, настраиваемые через панель управления в стене. А оружейник быстро активировал стандартную круглую мишень, все надели наушники, а я как-то этого не заметил. Поэтому чернобородый оружейник протянул мне комплект вместе с модернизированным оружием. Я благодарно кивнул и подготовился. Так, теперь главное — не оплошать. весь стрелок из меня хреновый. Я уже привык свои бомбы силой мысли отправлять и особо не целиться. Здраво оценив свои силы, я протянул пистолет рыжебородому со словами. «Давай ты первый». «Стрелять не умеешь?» — ехидно спросил он. «Умею, но у вас всего три пули, чтобы я их запорол». «Логично», — кивнул он и принял пистолет. Я отошел на метр, оружейник прицелился и выстрелил. Попал прямо в центр. Вот это сноровка». Второй раз стрелять не стал. Надел плотные перчатки и пошёл искать гильзу. «Ну что?» — спросил я, когда он поднял искомое с пола и начал внимательно разглядывать. осколки не отделились. Надо ещё раз попробовать. Может быть, брак?» Я уже начал переживать, что из этой идеи ничего не выгорит. Ведь эти пули изготавливали для определённого яда, а не для фериума. Второй выстрел — снова поиск пули. И по довольному лицу Чернобородова я понял, что всё получилось. «Давай третью пулю сам!» — предложил он и протянул пистолет. И я уже с гораздо большей уверенностью выстрелил по мишени. Попал в шестой круг, но это было неважно. На этот раз сам пошёл искать пулю. Но поднимать не стал. На ней сверкал тонкий слой фериума, при виде которого даже я победно улыбнулся. Больше на полигоне не было смысла задерживаться, Поэтому мы вернулись в мастерскую. По пути встречалось всё больше солдат. Я отводил взгляд, чтобы скрыть свои ярко-красные глаза. Один из них остановился и требовательно спросил. «Какого хрена здесь разгуливаете? У нас ЧП, не в курсе». «В курсе? Так всё согласовано с Петром Алексеевичем?» — ответил чернобородый оружейник. «Нет больше Петра Алексеевича», — скорбно выдал мужик. «Идите в свою мастерскую и никуда не выходите, ясно?» «Да». Остаток пути обратно до нас никому не было дела. И хорошо. Меньше чем за час оружейники проверили каждую пулю в магазине. Всего их было восемь, а само модернизированное оружие уж очень напоминало пистолет Макарова. Я забрал свои трофеи и от души поблагодарил оружейников и учёных за помощь. Они ведь внесли немалый вклад в выживание всей человеческой расы. Пошёл обратно к пробитой мной бреши в стене. Белый халат оставил для маскировки, но меня никто не догонял, да и по пути не встречалось людей. До того уровня, откуда я вышел. Здесь разверзлась настоящая бойня. Свет мигал красным, повсюду были осколки от разбитых потолочных ламп и стрелянные гильзы. Сердце дрогнуло, когда я наткнулся на труп мутантки. Хотел наклониться к ней, но тут же в меня прилетела автоматная очередь. И это лишь разозлило меня. Бреж была недалеко, так что я нагонял из неё радиацию с поверхности, специально оставил за собой целое море радиоактивных частиц, и они устремились к моим ладоням. Злость закипала во мне безумным ураганом. Снова проснулось чудовище, готовое ради защиты своих на всё. И на этом уровне было явное разделение. Когда уже замахнулся, чтобы бросить бомбу в стрелявших, то спохватился. Бля, да так же запросто можно переход обрушить, и бункер сложится, как карточный домик, если я задену какое-то несущее строение. Рисковать не хотел, поэтому опустил руку. Автоматные очереди продолжали разбиваться о мою невидимую защиту. Что же делать? И тут меня осенило. Ведь силе радиации нет предела. Сперва я направил запасы к ладоням, не выводя их наружу, чтобы укрепить свою плоть и не остаться без рук. Возникло ощущение, что пальцы покрылись каменной коркой, и каждое движение отдавалось треском. Этого было достаточно. Я втянул в свои ладони созданные бомбы и слегка упростил. Попросту говоря, уменьшил разрушительную мощность. На всякий случай. И только затем выставил ладони вперёд. Проверил, что прямо по курсу нет наших, и выпустил заряд из своих рук. Врагов обдало мощным искрящимся порывом вперемешку с огнём. Звуки выстрелов тут же утихли, но их заменили крики и стоны боли. Видя мёртвыми своих мутантов, я не обращал внимания на умирающих людей. Сердце забилось чаще, но мне не было жалко врагов. Я просто шёл вперёд, и так, пока не услышал знакомый взволнованный голос. «Мор, как ты это сделал? А ты разве в мыслях моих не прочёл?» — ехидно спросил я. как ты не до этого было. Ты всё успел». «Да, отправляй всем приказ к отступлению наверх». Пока Октор занимался ментальными посланиями, я приблизился к нему. Парень стоял один, но лишь только потому, что все остальные уже подчинились приказу. «У нас проблема», — сказал Октор. «Блядь, ну что, на этот раз?» Вот так я и знал. «Но не бывает всё так просто, когда имеешь дело с сильным противником. Одну из наших групп захватили и утащили наверх. Там где-то 10 наших» и я не могу с ними связаться. — Вот дерьмо. — Точно, — хморо подтверждал мои мысленные ругательства Октор. — Новый приказ. Пусть все, кто умеют пользоваться оружием, собирают трофей из погибших. Мне нужно 20 мутантов. Встречаемся на последнем уровне, где есть тоннель. Сам иди наверх, понял? — Да, я уже передаю. Впервые рад, что не научился стрелять. — Я так и предполагал. Твоя способность куда ценнее, так что уходи пока говорили собрал с мертвых оружия повесил на плечи два автомата неудобно но потерплю запихал в карманы халата пистолеты и нащупал там главный трофей достал его и протянул октору что бы со мной ни случилось доставь его в центральный исследовательский бункер я на тебя рассчитываю понял более чем ответил октор и аккуратно забрал у меня модернизированное оружие ради которого мы вообще сюда сунулись «А теперь иди!» «Удачи, мор! Возвращайся!» — сказал парень, скрываясь в тоннеле. Я мысленно поблагодарил парня. А потом подумал, что в последние месяцы моя жизнь превратилась в одну сплошную череду глубоких задниц, из которых еще надо умудриться выбраться.